Глава вторая. Беседы с герцогиней. Влажные удары копыт по мокрому снегу приближались, сопровождаемые обрывками разговор. Язык походил на королевский, но в лесу звук может обманывать. По этой и многим другим причинам Нейл ненавидел лес. Остров скерн где он родился, представлял собой горы, окруженные со всех сторон морем. Его можно было исходить вдоль и поперек, от высоких скалистых пиков до глубоко прорезавших их долины нигде не встретить больше трех жалких кустиков в одном месте. Деревья ослепляли и оглушали Нейла, мешали правильно оценивать расстояние. Более того, рыцарь был уверен, что лес — это место смерти, где все гниет и обитают самые древние и мерзкие существа в мире. Он предпочитал открытое, чистое море, выветренные вересковые пустоши, «Но я в лесу, и, судя по всему, здесь я и умру», — подумал он. Нейл поглубже забрался в заросли кустов. Лошади их отряда разбежались, если, конечно, их не съели слиндеры. А пешим против всадника никто из защитников королевы не имел и шанса, кроме разве что Эспера Белого. Но Нейл не мог представить себе, что лесничий оставит винну без защиты. «Значит, если это новые враги или подкрепления, прибывавшие к старым. В бою Нейлу его спутникам не сдобровать. Нужно спрятаться. И тут, когда показались первые всадники, Нейл узнал короткие рыжие волосы и лицо Энни Отважной. Сопровождавшие ее всадники ехали под знакомым знаменем с гербом герцогини Лойской. Облегчение накатило на него мощной волной. Он убрал в ножны меч, собравшись выйти на дорогу, чтобы их приветствовать, но тут ему в голову пришла новая мысль. А что, если их враг явился из Лойса? Что, если Элеонор присоединилась к своему брату-узурпатору? Однако Энни не выглядела пленницей. Она уверенно сидела на лошади, капюшон ее теплого плаща был сброшен, на лице отражалась задумчивость, а не страх. Когда она и ее новые спутники увидели следы побоища, они натянули поводья. «Что здесь произошло?» — спросила Энни. «Не могу сказать, Ваше Величество», — ответил мужской голос. «Но вам не следует смотреть на столь неприглядную бойню». Мэйл услышал женский смех. Смеялась не Энни, однако обладательницу этого смеха он тоже знал. Он вздохнул и выбрался из своего укрытия. Радость от того, что он нашел Энни живой и невредимой, не рассеяла полностью его сомнений, но он решил, что прятаться дальше не имеет смысла. «Ваше Величество!» — позвал он. «Это я, Нейл Мекврен!» Все головы одновременно повернулись к нему, со скрипом натянулось множество луков. «Нет!» — повелительно крикнула Энни. «Это мой человек!» «Сэр Нейл, вы не ранены?» «Нет, Ваше Величество». «А остальные?» Она неуверенно улыбнулась и подняла руку. «Тиовидео, оказио нел проследил за ее взглядом и увидел, что виталианец тоже выбрался из укрытия. Он крикнул Энни что-то на своем языке. В голосе его прозвучали облегчение и радость. «А остро?» — воскликнул Энни. «Вы видели остро?» Но уже бежала к ней, и, забыв о должном достоинстве, наследница трона Кратенея спрыгнула с лошади и прижала подругу к груди. Обе тут же расплакались и заговорили одновременно. Нейл не слышал о чем, да и не пытался разобрать. «Сэр Нейл», — промурлыкал женский голос. Голос той самой женщины, которой принадлежал и знакомый смех. «Какая удача снова вас видеть!» Нейл повернулся к обладательнице этого музыкального голоса. Синие глаза дразнили его, а на изящных губах застыла озорная улыбка. На мгновение он вернулся в другой день, когда на душе у него не было так тяжело, и в нем оставалось еще что-то от прежнего мальчишки. — Герцогиня, — сказал он и поклонился, — я тоже очень рад вас видеть, и тем более в добром здравии. Мое здоровье находится под серьезной угрозой. — фыркнула она. — Отважусь заметить, что прогулки верхом по такому холоду не слишком укрепляют его. Она улыбнулась еще шире. — Сколько героев из калазру здесь собралось? — Эспер Белый и Винна Рафути, полагаю. — Ваша Светлость, — хором отозвались названные герои. — Сэр Нейл, нам опасно здесь оставаться? — спросила Энни, выпустив Остру из объятий. Нейла очередной раз поразила ее царственная манера держаться, который всего несколько месяцев назад он в ней совершенно не замечал. «Непосредственной угрозы я не вижу, Миледи, но считаю, что этот лес небезопасен», — ответил он. «Почти все, кто выехал с нами из Данмурга, покинули этот мир. Те, кого вы видите перед собой, единственные, кто остался в живых, насколько мне известно». «А где брат Стивен?» Нейл взглянул на Эспера. «Его утащили с Линдера», — сдержанно ответил лесничий. «Его и Охока». Энни посмотрела в сторону густых деревьев, словно пыталась увидеть там пропавших спутников. Потом снова повернулась к лесничему. «Думаешь, они мертвы?» — спросила она. «Нет». «Я тоже», — сказала Энни. — Лесничий белый, я бы хотел поговорить с тобой наедине, если ты не против. Нэл с некоторым беспокойством наблюдал, как его подопечные лесничи отошли в сторону от остальных. Он вдруг понял, что ему сложно отвести от них взгляд, и потому снова вернул свое внимание герцогине. — Гленчест в порядке? — спросил он. — Гленчест прекрасен, как и всегда, — ответила она. И смута последних дней его не коснулась? — Коснулась, конечно. Поспешные действия моего брата не могли оставить в неприкосновенности хоть один уголок нашей страны, но я не думаю, что он когда-либо считал меня опасной. — А ему следовало? — спросил Нейл. Герцогиня сладко улыбнулась. — Некоторые утверждают, что я представляю опасность для добродетели, — ответила она. И надеюсь, что для скуки и тоски тоже, где бы я их не встретил. Но мой брат знает, что троны и все до смешного скучные вещи с ним связанные меня совершенно не интересуют. Я предпочитаю свои собственные развлечения. Значит, вы не поддерживаете ни одного из претендентов?» Герцогиня поднесла карту руку, чтобы скрыть зевок. «Я забыла, сэр Нейл, что молодость и привлекательность не препятствуют вам бывать временами страшным занудой». «Примите мои извинения, ваша светлость», — согнулся в поклоне Нейл, отметив про себя, что она не ответила на его вопрос. Это могло быть хорошим знаком. Совершенно очевидно, что герцогине многое известно. Возможно, она все-таки откроет ему свои намерения, даже понимая, что они придутся ему не по вкусу. Оглянувшись, он увидел, что не закончил разговаривать с лесничем, и Аспер Белый направляется в их сторону. «Герцогиня», — сказал Эспер, несколько неуклюже поклонился. «Лесничий, как дела у тебя и твоей юной подруги?» «Все хорошо, ваша светлость. А у вас?» «Я немного соскучилась по охоте», — проворковала она. «Хочется дичи. Странное совпадение. Не находите?» «Э-э...», — начал Эспер. «Как правило, я предпочитаю что-нибудь нежное и молочное». Продолжала она. Или, по крайней мере, совсем недавно отнятая от груди. Но иногда хочется и чего-нибудь выдержанного временем. Как вы полагаете? Я не э, из-за Слиндеров и всего такого, вся дичь, но, э, понимаете, ваша светлость. Тетя Элеонора, оставь его в покое, — вмешала Сенни. Нет нужды так его мучить. Ему пора. Он всего лишь собирался попрощаться. «Это правда?» — спросил Нейл у лесничего. «Значит, ты ее убедил?» Эспер, явно обрадованный сменой темы, поскреб подбородок и повернулся к Нейлу. «Нет, не совсем», — ответил он. «Ее Величество полагает, что нам с Винной следует отправиться за Стивеном. Я бы тоже хотел принять участие в этом разговоре», — холодно проронил Нейл. Лицо лесничьего потемнело, но не вмешалась прежде, чем он успел ответить. «Он ни в чем меня не убеждал, сэр Нейл», — сказала Энни. «У меня есть свои причины послать его на поиски брата Стивена». Сказав это, она вернулась к своей лошади. Нейл в растерянности выпрямился. Королева Мюриэль часто ставила его в сложное положение, не договаривая самого главного. Похоже, не относится к тому же типу повелительниц. «Извини, мы знакомы еще совсем недолго», — обратился он к Эсперу. «Но мне кажется, я успел кое-что понять. Я вынужден сражаться на чуждой мне земле, Эспер Белый. Это делает меня раздражительным». «Я понимаю», — кивнул Лесничий. «Но ты больше подходишь для подобных дел, чем я». Я ничего не понимаю в придворных играх, заговорах или сражениях, где сходятся целые армии. Когда придет время посадить ее на трон, от меня вам будет немного пользы. Клянусь неистовым, я даже то, что происходит здесь, в лесу, и то не всегда понимаю. Зато я знаю, что мое место тут. Полагаю, ее величество тоже это знает. Нейл кивнул и взял его за руку. «Ты хороший человек лесничий». «Для меня было удовольствием сражаться рядом с тобой. Надеюсь, мы еще увидимся». «Да», — согласился Эспер. «Наредэ флейн той флеме», — сказал Нейл лесничему на своем родном языке. «Пусть святые укрепят твою руку». «А ты держи глаза открытыми», — добавил Эспер. Как оказалось, Слиндеры не только не стали есть их самих, но и совершенно не заинтересовались лошадьми. Пока спутники принцессы разговаривали, на поляну невозмутимо вышел Огр. За ним шли остальные животные маленького отряда. Пока люди герцогини снова седлали их, Эспер погладил морду Огра, и на лице лесничего появилось выражение, в котором при желании можно было разглядеть облегчение. Когда с приготовлениями было покончено, они с сели в седло и, прихватив ангел, лошадь Стивена, скрылись в лесу. Проводив их взглядом, Нейл поймал себя на том, что вместе с ними исчезло ощущение защищенности, ставшее уже привычным. Отряд королевы двинулся в сторону Гленчеста. Нейл с возрастающим ужасом слушал рассказ Энни о том, что с ней произошло. О том, как она попала в руки врага, вырвалась и снова оказалась в плену всего Энни. «После того, как Вист помог мне сбежать», — закончила она, — Мы вышли на дорогу, ведущую в Гленчест, и почти сразу наткнулись на отряд тети Элеонор. «Вам повезло. Должно быть, святые присматривали за вами», — заметил Нейл. «Не стоит приписывать святым лишнего», — возразила Элеонор, ехавшая рядом с ними. «Лойс, это мои владения. Я здесь выросла. Здесь не так много мест, где у меня нет глаз и ушей. Мне доложили о людях, которые на вас напали». Они прибыли с востока, изображая солдат, уволившихся со службы у моего кузена Артвейра. Еще мне рассказали, что всего и не появилась рыжеволосая девушка с высокородным выговором, а потом вдруг таинственно исчезла. Я решила, что это стоит моего личного внимания. Она зевнула. Кроме того, в последнее ужасное время я была вынуждена развлекать себя сама. Вот уже целую вечность ко мне не заезжал никто интересный. а нынешний двор Эслина мне не слишком по душе. Она задумчиво склонила голову на бок. Правда, мне рассказывали, что во время недавних праздников состоялось довольно любопытное музыкальное представление. «У вас есть свежие новости о происходящем при дворе?» — жадно спросил Нейл, надеясь, что Элеонор поделится и более полезными сведениями. «Ну, конечно, дурачок», — ответила герцогиня. Нейл ждал продолжения, но она, похоже, не собиралась ничего к этому прибавлять. «Тетя Элеонор, да гляньчасто еще далеко, может быть, ты все-таки ему расскажешь?» — наконец попросила Энни. «Ну, дорогая, я только что занималась этим для тебя», — пожаловалась Элеонор. «Неужели ты хочешь, чтобы про меня говорили, что я завела привычку твердить одно и то же?» «Я и сама с удовольствием послушаю еще раз», — ответила Энни. Я ведь только сейчас проснулась по-настоящему. Иными словами, окончательно протрезвело. — Да, кстати, — вмешался Нейл. — Тот парень, Вист. Что с ним стало? — Разумеется, мы его обезглавили, — весело сообщила герцогиня. «О — О, — не удержался Нейл. — Надеюсь, вы сначала его допросили. — А зачем бы мне? — поинтересовалась герцогиня. Она снова шутит, сэр Нейл», вмешалась Энни. «Вон он, под стражей. Видите?» Нейл оглянулся и заметил угрюмого парня, сидящего верхом на мышастой кобыле и тесно окруженного солдатами. «О!» — только и сказал рыцарь. «А теперь, может быть, вы позволите мне вогнать вас в тоску рассказом о том, что сейчас происходит при дворе?» — язвительно спросила Элеонор. «Окажите любезность, госпожа. она вздохнула. «Ну, главный цвет теперь черный, якобы потому, что при дворе траур. Но довольно странно, что траур не соблюдался до тех пор, пока не объявился принц Роберт. А ведь он был одним из тех, по кому следовало скорбеть. Нет, на самом деле, я думаю, причина в том, что принц носит только черное. Хотя, полагаю, мне следует называть его императором». «Узурпатор будет точнее», — перебил ее Энни. «А королева Мюриэль?» — спросил Нейл, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало напряжение и страшась ответа. «Как поживает моя госпожа? У вас есть какие-нибудь новости о королеве?» «Мюриэль?» — спросила Элеонор. «Оп! А она заперта в башне, как-то плакса из сказки». Сердце Нейла застучало медленнее. Но она жива. Элеонор похлопала его по руке. «Мои сведения устарели на несколько дней, но никакой казни не было и не намечается. Со стороны Роберта это было бы неверным шагом. Нет, я полагаю, у него другие намерения». «А как это произошло? Как королева лишилась власти?» «А как могло быть иначе?» — удивилась Элеонор. «Когда императора убили, у Мериэля осталось немного союзников, на которых она могла бы положиться». Чарльз оказался на троне, хотя он, конечно, душка, все королевство знает, что его тронули святые. Нейл кивнул. Законный наследник трона обладал телом мужчины и разумом ребенка. Получалось, что Мюрель стала силой, стоящей за королем, но других желающих взять на себя эту роль оказалось слишком много. Прафик Хесперо, любой из аристократов Комлина, принца из Ханзы, Лирии, Вергеньи — и вдобавок леди грэми с собственным претендентом на корону?» «Мой сводный брат», — пробормотала Энни. «Незаконный, но все же крови отважных», — ответила Элеонор. «В любом случае Мюрриэль могла удержать Чарльза на троне, но она совершила слишком много ошибок. Она заменила свою личную охрану на лирских воинов под командованием ее дяди, тамошнего барона». «Я знаю сэра Файла», — сказал Нейл. он мой покровитель». «Как я слышала, почти отец», — проговорила Элеонор. «Вы, должно быть, будете рады узнать, что он тоже жив и в безопасности». Напряжение начало отпускать Нейла. «Благодарю вас», — сказал он. Нейлу не хватало сэра Файла больше, чем он готов был признать. Он никогда еще так сильно не нуждался в совете старика, как в последние месяцы. В любом случае, — продолжала Элеонор. — Это было расценено как признак того, что она решила передать трон своим заморским родственникам Делири. Затем ее солдаты ворвались на бал в особняке Леди Грэмми. — Там в основном собрались лендверды. Не аристократы, но лендверды? — спросил Нейл. Герцогиня удивленно на него посмотрела. — Да. И что с ними не так? — Я не представляю, кто этот. «О, мой утеночек!» — проворковала герцогиня. «Знаешь ли, обычно аристократические семьи правят король страной, архгрефты греффи, герцоги и герцогини соответственно герцогствами и тому подобное. Так обстоят дела почти во всех странах и в большинстве районов Кротении. Но в провинции новые Земли, где расположен Эслен, все устроено немного иначе. Вы знаете, что они находятся ниже уровня моря? Моленды, которые выкачивают воду, должны работать постоянно, а дамбы — поддерживаться в хорошем состоянии. Много столетий подряд корона предоставляла земли тем, кто мог обеспечить на них порядок. Этих людей называют лендвердами. Многие из них богаче знати, у них есть собственные армии, и, как правило, люди, живущие и работающие на их землях, им безоговорочно верны. Короче говоря, это сила, с которой следует считаться — Но вот уже целый век двор относился к ним довольно равнодушно. И вот леди Грэмми начинает заигрывать с ними, убеждая поддержать ее притязание на трон. Конечно, Мириэль вызвала их гнев, когда ее люди ворвались на их праздник. А потом появился мой бедный покойный брат Роберт, не настолько покойный, как все полагали. К этому времени у Мириэль не осталось явных друзей, кроме ее лирской стражи. Аристократы поддержали Роберта. они Чарльза. Церковь тоже. Помимо них, единственной оставшейся в живых наследницей оказалась Энни, но никто из нас не знал, где она. Мюриэль держала в тайне, куда ее отослал Думаю, ото всех, кроме Фастии. Ее взгляд смягчился и ныл, понял, что позволил чувствам отразиться на своем лице. — Мне очень жаль, дорогой. — сказала она, и сочувствие в ее голосе на сей раз показалось ему искренним. — Мне не следовало ее упоминать. «Почему — Почему? — резко спросила Энни. Нейл вспыхнул и отвернулся, тщетно пытаясь отыскать нужные слова в хаосе, воцарившемся в его мыслях. — Мне не стоило поднимать эту тему, — заметила Элеонор. — Пока что больше никаких разговоров об ушедших. «Ничего. Кажется, я догадалась». Проговорила Энни ровным тоном, и Нейл не смог понять, сердится она или нет. «Как бы там ни было», — продолжала герцогиня. Мюрель хватило дальновидности отослать Чарльза с сэром Файлом и Лирской стражей, а также и свою гвардию, которая, несмотря на ее обращение с ними, сохранила ей верность. Сэр Файл забрал Чарльза в Лир, где им пока что ничего не угрожает. «А гвардия?» — спросил молодой рыцарь. — Оглянитесь по сторонам, сэр Нелл. Элеонор приподняла бровь. Он послушно огляделся. Нелл и раньше заметил смутно знакомые лица в отряде Элеонор, но решил, что ему просто запомнились некоторые из ее телохранителей. Он ведь встречал их прежде. Теперь же он понял, что некоторых он видел в Эслине. — Они не в Левреях, — заметил он. Они вне закона, — пояснила Элеонор. Было бы опрометчиво для них становиться мишенями, прежде чем появится то, ради чего стоит сражаться и тот, кто их возглавит. Нейл кивнул. В Вителлио он и сам путешествовал без королевского герба. Значит, королева осталась без защиты. Верно. Должно быть, она поняла, что у нее нет ни единого шанса успешно справиться с заговором. Поэтому она отослала своих людей туда, где они принесут больше пользы, за стены замка. Именно тогда Роберт и заключил ее в башню. Время от времени показывает Мюриэль народу, чтобы все знали, что она еще жива. Но зачем ему это делать, если королеву так не взлюбили в народе? Элеонор едва заметно улыбнулась. «Потому что произошло нечто невероятное. Я уже упоминала о представлении, точнее, о своего рода музыкальной пьесе. Каким-то образом оно вернуло многих ленвердов на сторону Мюриэль и ее детей. Отчасти потому, что дочь одного из ленвердов принимала участие в представлении, а Роберт приказал ее арестовать по обвинению в измене. И прафик проклял ее за ересь и колдовство вместе с композитором, сочинившим пьесу, человеком, уже ставшим любимым героем новых земель. Боюсь, временами Роберт склонен действовать по велению гнева, вопреки голосу здравого смысла. И вот он обнаружил, что потерял поддержку лэндвердов. «В таком случае у нас есть шанс», — сказал Нейл. «Сколь велика армия этих лэндвердов. Если объединить их ополчение, она будет насчитывать около восьми тысяч человек, как мне сказали», — ответила Элеонор. «Аристократы, сохранившие верность Роберту, могут собрать для него около двенадцати тысяч». А те, кто живет на востоке и на границе леса, слишком заняты, отбивая атаки Слиндеров и еще более странных тварей, и не могут выделить войска, чтобы помочь Роберту или его противникам. А как насчет Хормлода из Средних земель? Думаю, Энни удастся собрать армию, которая сможет противостоять той, что защищает Эслин, — сказала Элеонор. Вскоре мы узнаем больше. — В таком случае мы сможем с ними сразиться, — прикинул Нейл. «Только если не будете терять время», — заметил Элеонор. «Почему?» «Потому что Мюрюэль выдают замуж за наследника Ханзы, принца Берримунда. Это уже объявлено. Как только брак будет заключен, Ханза сможет послать войска, не вызвав негодование церкви». По правде говоря, Роберт уже дал согласие на размещение 50 рыцарей церкви из Зербины и их сопровождение в Эслине, чтобы поддерживать распоряжение Фротекса Призму. «Сейчас, пока мы с вами беседуем, они уже выступили. Вы не сможете сражаться с Робертом, Ханзой и церковью одновременно. А вы, герцогиня, какую роль в этом намерены сыграть вы?» — спросил Нейл. «Вы слишком хорошо осведомлены о малейших деталях этого конфликта для человека, который не намерен принимать нищую сторону». Элеонор рассмеялась. Смех у нее был странный. одновременно ребячливой и присыщенной. «Я никогда не говорила, что не собираюсь принимать ничью сторону, мой милый», ответила она. «Просто вопрос моей верности представляется мне скучным, как и все остальное, что с ним связано. Война мне не подходит. Как я уже упоминал, я всего лишь хочу, чтобы меня оставили в покое и дали заниматься тем, что мне по сердцу. Мой брат заверил меня». что это возможно столь долго, сколько я продолжу выполнять его приказы. Только сейчас Нейл наконец расслышал тревожный звоночек, звучащий в его голове. «А его приказ заключался», — начал он. «Он был довольно конкретным», — ответила Элеонор. «Если не появится у моего порога, я должна сделать все, чтобы она исчезла. незамедлительно и навсегда вместе со всеми, кто ее сопровождает.